Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогини Курлянская Анна Иоанновна и Бестужев-Прюмин. Меня Денис государыня, что судьбы твоей не устрою. Англидик, как она судьба судьбата, и цесаревным не задается. Сколько лет весь двор хлопочет, а о свадьбах ни слуху ни духу. Тебя не позвали Пётр Михайлович. Ты бы живо охлопотал, как в свое время царевич покойного. А ты шутила бы меньше Анна и Анна. Не так-то оно тебе все равно, как при дворе дела пойдут. Я-то причём, в огороде бузина в Киеве дядька. поговорок то и я тебе на все случаи сыщу. А от дядьки то твоего киевского, как сказать, изволили зависеть будет, что государь о Курляндии решит. Чего ж решать? Герцога уж нету, я тут сижу. Вот-вот о том и речь. Герцога нету, другого найти можно. Корону Курлянскую одному из женишков цесаревен в придачу дать. А с тобой-то, матушка, разговор короткий. Будешь вместе с другой герцогиней Мекленбургской в России век вековать. Не уж и впрямь такое случится может. Может И не то, может, не сомневайся. Потому и тороплю с делами-то свадебными. А что у них там? Да то, сама соображай. Когда герцог Герцк Галштинской в Петербург приехал в 720-м никак выбирать мог из двух цесаревичей, хотя прямой надежды и не имел. Ему что нужно было? Отданий шлезвик свой воротить. А вместе с ним и на престол шведской, право. Государь то пообещался? Да от это обещание отступилса. Смирым нештатским, ты сказывал. Так и есть. Мы Швеции поручились, что в дела ее входить не станем. Значит, и аж лезвиги хлопотать не будем. На том войну северную и кончили, как никак двадцать один год воевали, шуткали герцог то ни с чем остался. Хоть теперь и посолился ему царь старшую сесоревна отдать. Помню, помню, разговоры еще пошли. Матушка покойница сказывала, будто герцог на Лизавету глаз положил. а Она Анну и глядеть не хотел. Да и то было на что смотреть? Умница, может, и разумница, да собой невидная. Молчит все, Да так в упор смотрит, не улыбнется. Лицо то полное, вроде идутловатое, а глаза хоть и черны да малы, нехорошие. Тебе бы сывать быть, Анна и Анна. Сколько тебя учить? Для особо царской крови внешность каждая хороша, Не о том речь. Без тебя, Пётр Михайлович, все эти премудрости знаю. Только я об герцоги говорю. Больно на него занятно глядеть было. Как все от Надежды на Лизавету не отказывался. Все на нее норовил посмотреть, с ней танцевать, а дяденька Пётр Алексеевич его обрывал да на место становил, чтоб себя соблюдал. А про Анна-то Петровну не пристало тебе бабь их толк ввести. И красавица она редкая, и на четырех языках разговоры ведет, и сердцем доброе, Только может герцогу по глупости Его сокровищ таких и не требуется. Ему бы, чтоб языком как трещотка трещала, да в танцах от зари до зари вертелась. На такие дела пуще младший цесаревны никого и впрямь не сыскать. И ж ты по вкусу знать, Анненька пришлась. Да до тебя с пустяками то государня. Главное, что до сей поры ни оглашения, ни обручения нет. Все Петр Алексеевич примиряется. То ли нужен ему такой зять, то ли другого поискать стоит? Ну какой никакой, а под рукой есть. Сватьбы-то скрутить дело нехитрое. Вот с Елизаветой дело другое. С Елизаветой Петровной государь наш далеко замахнулся. Франция ему понадобилось. Потому Лизовету с ранних лет французскому диалекту обучать стали. Стать-то стали, а дело не с места. Пошли сначала разговоры о принце Шартовском, к цесаревне тогда еще лет помнится двенадцать, не более было. До да французского посла своя примерка, даром принца не отдадут. Чего им нужно-то было? Корону польскую. Ишь ты. Да государь согласие давал. Только принц в одночасье помер перед самым новым 724 годом. Так дело на том не кончилось, вспомнится сестрица Катерина Иоанна толковала, будто с наследным принцем французским сразу разговор повели. Завидовала. С Людовиком, верно. Вышло так, что освободился он, женихта. Малолетний, хворый. вот советники невесты перебирали. От инфанты испанской отказались. Наши тут со своей заторопились. До чего ж дотолковались? Быть ли завети в Париже, нет ли? Кто знает, государь сам переговоры ведет. Помех ничьейсть. Только и Петрович Алексеевич не впервой супротивников одолевать. Дожидается Елизавета Петровна судьбы своей. В возраст уж войти успела. Гляди, скоро шестнадцать годков набежит. Да чего уж, батюшка родимый постарается, не обездолит чай. Что же все таки было делать? Просто отказаться от справочников, обратиться прямо к архивам? Но архивы еще предстояло определить, найти те фонды, которые могли же иметь, а могли и не иметь отношение к Клименту. Справочники были под рукой. Пусть не данные, простые намеки на источники в них явно содержались. Наконец сама по себе смена версий, появление новых имен тоже не были безразличны для поиска. И потом, какое удивительное очарование заключено в этих старых, затертых на углах, до черно растрёпанных книгах. Скольким они открывали путь в историю, волновали воображение. Нет, миновать справочники было просто невозможно. Но самая распространённая книга из тех, что всегда под рукой, Это и самая редкая по прошествии нескольких лет книга. Старый телефонный справочник, адресная книга, ноты всеми пятого романса, доносившиеся изо всех окон песни, обладают способностью исчезать бесследно. Сиюминутная потребность, интерес, интересы, увлечения уступают место новым сиюминутным потребностям, и то, что только что представляло совершенно необходимым, безжалостно уничтожается всеми одновременно. И напрасно думать, что есть такое волшебное хранилище, которое способно вместить потерянные во всей его полноте. Потом наступают розыски, удивления, возмущения и бессилие. Не всегда может быть, даже не очень часто, и все же. Первая же попытка обратиться к справочникам Москвы привела к ошеломляющему открытию. Никто никогда не ставил себе задачей собрать их все или по крайней мере составить подобный каталог. Сотрудникам Ленинской библиотеки московведческая тема не показалась достаточно значительной. Другие библиотеки к тому же не обладали необходимыми возможностями. Известное исключение составляла одна историческая библиотека, куда более скромная, чем Ленинка. Всего навсего республиканская, к тому же доступное каждому из москвичей, ни тебе дипломов, ни тебе ходатайств, ни даже безнадежных очередей в раздевалках. И, может быть, с незапамятных времен удивительные подображилательность и вниманию к тому, чем ты занят, сотрудники. Нет, справочников по годам их выпуска и у них никто не пытался систематизировать. Зато здесь существовал фонд Ивана Егоровича Забелина, историка-самоучки, как никто знавшего и архивные фонды, где он начинал простым архивариусом, и самый город. Чернышевский говорил, как хорошо бы было, если бы являлось в России больше таких людей, как Забелин, побольше ученых таких даровитых и живых. И до сих пор остается удивляться, с какой Безошибочной точностью предусмотрел он появление многих разделов московской науки. Все, что выходило до него и при его жизни, Иван Егорович безусловно собрал в своей библиотеке. Все, что появилось после его смерти в 1908 году, оставалось искать. Конечно, если думать о поиске как таковом, у Климента огромное преимущество перед другими архитектурными сооружениями. Никакой истории вопроса, никакой специальной литературы. Каждая подробность может обернуться находкой. И что, если попробовать начать не с первых самых ранних изданий справочников, а наоборот, с наиболее к нам близких, чтобы узнать сумму накопленных знаний? Разве годы не говорят сами за себя? Аккуратный, на несколько сотен страниц томик Осмотр Москвы Длугача и Португалова изданный непосредственно в канун Великой Отечественной войны. Книга о том, как будет стерта с лица земли историческая Москва. Как прорежут хитросплетения веками складывавшихся улиц, кварталов, домов, проведенные по линейке сверхшироки магистрали. Об этом напоминает взрезавшие приарбасскую тишину и собачью площадку проспект Калинина и пока приостановленный у Кировских ворот Новокировский проспект. Как расширится за счет сноса основной части Китая города Красная площадь, Ее границы пройдут до площади Нагина. А на нынешнюю площадь революции, она откроется широчайшей лестницей которая поглотит значительную часть улицы 25 октября и все постройки за Иконоспасского монастыря этой Первой русской академии гуманитарных наук. Нынешние разговоры о памятниках, сама идея заповедного Змоскворечья выглядят здесь просто абсурдными, противоречащими существу рисующегося автором развития города. Нет, они оставляют место для Пятницкой улицы и называют единственную обнаруженную на ней достопримечательность здание бывшей Сытинской типографии. Они упоминают даже Климентовский переулок, потому что он соединяет Пятницкую с Ордынкой. И еще потому, что на его углу со временем должна появиться станция метрополитена. Климента просто нет. И это верный признак, что судьба его не решена и может сложиться по-разному. Тем более, осмотр Москвы выходит уже третьим изданием. А ведь авторов, обошедших молчанием Климента, оказывается немало было и в прошлом. И среди дореволюционных изданий дело не в их личных вкусах и оценках, но в определённой сложившейся традиции. Недаром Спутник Зодчего по Москве 1895 года не находит нужным обращать на Климента внимание архитекторов. И тем не менее история вопросов в отношении Климента существовала, только складывалась она необычно. Пренебрежительно отмахиваются Зодчие. Во второй половине прошлого века их интерес сосредоточивался главным образом на XVII столетии различных комбинациях кирпича и его фигурной, использовавшейся древними строителями кладки, будто можно возродить вместе с набором внешних приемов и тот внутренний смысл, который их породил. Равнодушно молчат историки. Никаких связей с примечательными событиями и лицами им не удается рассмотреть. И тем не менее сведения о Клименте исподвол Де сих либо усилий накапливаются. Первым о них заявляет учреждение, одинаково не имевшее отношения ни к зодчеству, ни к истории. В своем указателе улицы домов столичного города Москвы контора Московского оберполисмейстера еще в 1882 году давала неожиданно обстоятельную справку. По данным указателя, Климент был построен в 1761-1769 годах. На месте разобранной за ветхостью церкви Николы и Знаменья, и освящён в 1770 году, известным своей близостью к Анне Иоанне, архиепископом Амвросием. Примыкающее же к основному зданию трапезная, в которой разместилась теплая церковь с пределом Климента, возводилась в 1758 году. Строителем же всего ансамбля назывался коллежский асессор Матвеев. Для справочного издания сведений более чем достаточно, но именно из-за своей относительной полноты они начинали подсказывать один за другим новые вопросы. Если трапезная, безликое брошие в землю одноэтажные строения была возведена за три года начала основного строительства, значит, великолепное дворцовое здание Климента пристраивалось к ней. Но как это можно себе представить? Что означает совершенно неожиданное название Николы Знамение? Подобного сочетания никогда не приходилось встречать. Почему новый огромный храм получил название от пределов трапезной? И главное, кем был строитель Климента Колежской оссе Матвеев, располагавший средствами для возведения одной из богатейших московских церквей?